Глава двадцать седьмая. Доверие. Элли. Обжигающий, страстный, упоительный. Поцелуй Джейса не мог оставить меня равнодушный. Этот мужчина обладал способностью резко погружать меня в эйфорийную негу. Но когда его уверенная рука привычным жестом потянулась к коварной кнопки на моём поясе, я протестующе дёрнулась. «Не надо, Джейс, сюда в любой момент могут войти». «Пускай завидует». Хрипло и горячо выдохнул мне на ухо супруг, рассыпая по коже бешеную конницу мурашек. «Нет, я не хочу, чтобы они это видели». Мотнула я головой, утопая в серых, бездонных очах, которые окутывали меня безграничной любовью. Точнее, нет, не меня, ту, другую Элли. «Проклятие, как же больно! Так хочется, чтобы этот мужчина был целиком и полностью моим, остался со мной навсегда. Но это невозможно. Я лишь оболочка его любимой женщины. Фикция». «Всё хорошо?» — моментально уловил смену моего настроения Джейс. «Да, конечно», — поспешно заверила я его и добавила, видя сомнения на его лице. «Просто устала. В последнее время многовато всего навалилось». «Сочувствую, моя храбрая девочка». Крепко обнял меня Джейс, словно стремясь передать часть своей силы. «Скоро мы найдём твоего брата, и всё будет хорошо. Обещаю. Кстати, как там Вейсер? Продолжает закидывать тебя сообщениями?» что на этот раз угрозы или комплименты, он их забавно чередует. К счастью, теперь я уже понимала, о ком речь, и могла ответить более-менее уверенно. Нет, надеюсь, он уже успокоился. Я бы на это не рассчитывал, — покачал головой супруг. Упёртый жук, и я настаиваю Элли, пересылая все его сообщения сразу мне, хорошо? Я разберу что с ними делать и куда отправить. Да, хорошо, спасибо, Джейс, — улыбнулась я ему с благодарностью. «Пусть заведёт себе твою копию и притихнет, пользуется суррогатом». Я слышал, пластические хирурги в его родной империи творят чудеса. Наверняка найдётся девушка-аристократка, которая согласится стать будущей королевой в обмен на то, чтобы изменить свою внешность, стать похожей на тебя. «Ты ведь у меня обалденная красавица. И помни, тебе не стоит его бояться. Ты моя законная жена», — уверенно заявил Джейс. А я мысленно с грустью добавила. «Жаль, что ненадолго». «Конечно». Слух произнесла я и даже попыталась улыбнуться. «Не знаю, что в последнее время с тобой происходит, Элли», шумно выдохнул супруг. «Я чувствую, как ты отдаляешься, ощущаю твою внутреннюю грусть. У тебя появились какие-то секреты, которыми ты не спешишь делиться со мной. И вижу, что ты изменилась. Прежняя Элли Нор никогда не взяла бы на борт ласточки и гаремников. Она бы лишь рассмеялась над таким предложением, назвала бы этих парней бесполезным балластом. А при прохождении через ретен-поля первой кинулась бы в рубку. Никак не могу понять, ты стала больше мне доверять или наоборот? Впрочем, это неважно. Я хочу, чтобы в любой ситуации ты помнила, что можешь целиком и полностью рассчитывать на меня. Веришь мне?» Проникновенно заглянул он мне в глаза. «Абсолютно», — искренне кивнула я. Наверное, он почувствовал, что это был совершенно правдивый ответ. По крайней мере, его лицо прояснилось. «Ты знаешь, я вижу любовь в твоих зелёных глазах, омутах, и это наполняет меня счастьем». С нежностью поцеловал он меня в висок и усадил за стол. Я чувствовала себя так, словно попала между молотом и наковальней. Влюблённость в Джейса надо было топтать в зародыше, чтобы потом испытывать меньше боли, но я ничего не могла с собой поделать. «Чем планируешь заняться после обеда?» — спросила я, чтобы прервать затянувшееся, неловкое молчание. «Шкатулкой», — отозвался супруг, накладывая еду мне и себе из контейнеров во встроенных шкафах. «У тебя самой есть мысли на этот счёт? Что могло пойти и не так? Почему этот артефакт разом лишился всей магической энергии?» «Не знаю», — как можно спокойнее ответила я, — «но уверена, ты во всём разберёшься». «Непременно», — заверил меня супруг, — «раз уж зашёл разговор о шкатулке, хочу тебя спросить». «Ты не против, если я включу Бена и Бина в твое сопровождение на Шарлисе?» «Что?» — подавилась я супом с морепродуктами. Супруг деликатно похлопал меня по спине. «Конечно, оранжевый рынок — довольно спокойное место, но неожиданности нельзя списывать со счетов», — отметил Джейс. «На Солоре эти боты показали себя как неплохие телохранители, помогли нам отбиться от шайки преступников. Мои гаремники — отборные бойцы, они будут меня сопровождать». «Плюс ты, само собой. Думаешь, этого будет мало?» — спросила я. «Думаю, боты не будут лишними. Интуиция подсказывает, что на Шарлисе нас ждёт какой-то сюрприз, возможно, не слишком приятный. И не исключено, что от весера лучше подстраховаться», — уверенно пояснил Джейс. «Хорошо, делай, как считаешь нужным». Согласилась я, и манящие, идеально красивые губы Джейса расплылись в довольной улыбке. «Я рад, что ты мне доверяешь».